Ноябрь 2021 года. Петр Кравченко. Вчера закончился октябрь. Последний день месяца получился странным. Они с Кариной честно болтались по Москве и сходили ногами множество улиц, переулков и бульваров, Около семи вечера зашли в какое-то недорогое заведение, взяли сэндвичи и странного цвета напиток под высокопарным названием «Домашний лимонад». Многие гудели, очень хотелось скорее попасть домой и растянуться на диване. Еще час, и можно возвращаться. Понятно, что этот час они проведут, сидя за столиком, а потом, если Каменская разрешит, поедут на машине. Анастасия Павловна велела возвращаться не раньше восьми, и это значит, что до двадцати ноль-ноль Петр и Карина должны находиться в зоне видимости. Можно отправиться домой прямо сейчас, как раз к восьми и доедут, но мысль о том, что придется снова пользоваться ногами, вызывала ужас. Лучше уж поторчать на виду еще какое-то время, а потом сесть в автомобиль. Об обещанных котлетах по-милански придется, видимо, забыть. Ну, может, завтра. Однако сообщение от Каменской пришло раньше. Они даже по половине своих сэндвичей не успели сживать. На сегодня закончили, можете возвращаться. Завтра живите по своему графику, я напишу, если будут новости. Вот так. Понятно, что ничего не понятно почему на сегодня закончили? Невидимый незнакомый Витя устал? Или у него возникли срочные дела? И что означает уклончивая формулировка «напишу, если будут новости»? Получается, Каменская может и не написать? Ничего не сообщить? Тогда ради чего они с Кариной сегодня бросили все намеченные дела и стаптывали в хлам ноги? Пётр собрался разозлиться, но почувствовал, что даже на эмоции у него не хватает сил. Только теперь он вдруг понял, в каком диком напряжении находился с того момента, как вышел утром из дома. Стоит сказать человеку, что не нужно или нельзя чего-то делать, как ему тут же начинает судорог хотеться сделать именно это. Оказывается, заставить себя не оглядываться и вообще быть естественным — страшно трудная штука. Не делать того, что хочется, как выяснилось, куда сложнее, нежели сделать то, чего не хочется. Карина вздохнула с облегчением, услышав, что на сегодня закончили. «Я как будто десяток вагонов разгрузила», — призналась она. «Вроде и не устала физически, ноги же тренированные» а сижу как тряпичная кукла, даже спину выпрямить не могу. Какое счастье, что уже можно вертеть головой и рассматривать людей. Как ты думаешь, Петь, что нам завтра скажет Анастасия Павловна?» Ему очень хотелось быть оптимистичным, сказать подруге что-нибудь ободряющее, но сил не хватило даже на то, чтобы что-то сочинить. Поэтому Петр сказал то, что думал на самом деле. Скорее всего, она скажет, что Витя ничего и никого не обнаружил. Тот факт, что некий тип расспрашивал о тебе, не означает, что мы кого-то интересуем настолько, чтобы за нами следили. Так что сегодня мы с тобой пробегали впустую. И совершенно непонятно, что делать дальше. Снова ходить по городу? Или забить на все и продолжать жить своей жизнью? В общем, на интересные результаты я бы не рассчитывал. Он ожидал, что Карина огорчится и еще больше сникнет, но она бодро допила остаток лимонада, со стуком поставила стакан на столик и взяла в руки телефон. «Ну что, ищу машину». Они вернулись домой и рухнули на диван, а ночью спали, как убитые. Это было вчера. А сегодня Петр проснулся не свет, ни заря с мыслью: А что если вчера все уже выяснилось? За нами действительно кто-то следил и Витя его срисовал. Поэтому Каменская дала нам отбой. Но тогда как объяснить ее слова? Я позвоню, если будут новости. Разве обнаружение слежки? Это не новость в ее понимании. Получается, пока что новостей нет. Выпростал руку из-под одеяла, дотянулся до телефона, проверил. Никаких сообщений за ночь не появилось. Все это напоминало дурной сон. Ладно, фиг с ним. Пусть будет, что будет. Надо вставать, завтракать, просмотреть материалы и ехать к Губанову. Уже недолго осталось. Старикан подобрался наконец к 80-му году. Году, когда убили следователя Садкова.